Полночь давно уже прошла, сказал студент, когда молодой золотых дел мастер окончил свой рассказ. Опасность, вероятно, миновала. А что касается меня, то мне так хочется спать, что я бы всем посоветовал улечься и спокойно уснуть. А я бы советовал потерпеть до двух часов ночи, возразил Егерь. Пословица гласит: от 11 до двух часов воровское время. И я так думаю, Заметил оружейный мастер, так как если замышляют что против нас, так нет времени более подходящего, как после полуночи. Поэтому наш студиозус мог бы продолжать свой рассказ, который он еще не совсем закончил. Я не возражаю, сказал тот, хотя наш сосед господин Гегерь, и не слыхал начала. Ну, я его себе воображу, продолжайте, пожалуйста, воскликнул Геггер. Итак, хотел было начать студент, но его прервал лай собаки, и все, затаив дыхание, стали прислушиваться. Одновременно один из слуг выбежал из комнаты графини и сообщил, что со стороны леса подходят к харчевне 10, а то и 12 вооруженных мужчин. Гегер схватил ружьё, студент пистолеты, ремесленники палки, а извозчик вытащил из кармана длинный нож. Так они стояли и переглядывались, не зная, что предпринять. «Пойдемте на лестницу, воскликнул студент. Пусть двое или трое из этих негодяев умрут, прежде чем они одолеют нас. Одновременно он протянул оружейному мастеру свой второй пистолет, и они условились, что будут стрелять только поочередно. Они стали наверху лестницы, студент и Гегерь заняли как раз всю ширину ее, За Гегегером несколько сбоку поместился мужественный оружейный мастер. Он нагнулся через перила, а дуло пистолета направил как раз на середину лестницы. Золотых дел мастер и извозчик стали за ними, готовые, когда дело дойдет до борьбы один на один, сделать то, что от них потребуется. Так стояли они несколько минут в немом ожидании. Потом они услышали, как отворилась входная дверь. И им показалось, что до них донесся шепот нескольких голосов. Теперь слышно было, как к лестнице подошло несколько человек, как они стали подниматься, и на первой половине ее показалось трое, по-видимому, не ожидавшие оказанного им приема, потому что как только они повернули вокруг столба лестницы, Гегерь закричал громким голосом: "Стой, Еще один шаг и вы умрете!» Товарищи, взведите курки и цельтесь хорошенько. Разбойники испугались, быстро отступили и отправились совещаться с остальными. Немного погодя один из них вернулся и сказал: "Господа, было бы глупо с вашей стороны напрасно жертвовать жизнью, так как нас достаточно, чтобы стереть вас в порошок. Отступите, мы никому из вас не причиним ни малейшего вреда и не возьмем у вас ни копейки". Так что же вам нужно, крикнул студент. Неужели вы думаете, что мы поверим такому сброду? Никогда. Если вам надо что-нибудь милости просим, идите. Но первому, кто завернет за угол, я размажу голову, и он навеки излечится от головной боли. Выдайте нам добровольно даму, находящуюся среди вас, отвечал разбойник. С ней ничего не случится. Мы отвезем ее в безопасное и удобное место. А ее люди, пусть съездят домой и сообщат графу, чтобы он выкупил ее за двадцать тысяч гульденов. И мы будем терпеливо выслушивать такие предложения? воскликнул Геггер,скрежеща от бешенства зубами и взводя курок. Считаю до трех, И если ты там внизу до тех пор не уберешься, я выстрелю. Раз, два, стой! закричал разбойник громовым голосом. Разве это дело стрелять в безоружного человека, который мирно с вами разговаривает? Глупый парень, ты можешь меня убить, и не бог весть, какой это будет подвиг, но здесь стоят двадцать моих товарищей, они отомстят за меня. Какая польза будет твоей госпоже графине от того, что вы мертвые или изувечены, будете валяться на полу? Поверь мне, если она добровольно пойдет с нами, мы окажем ей должное уважение. Если же ты, пока я досчитаю до трех, не оставишь в покое курок, то плохо ей придется. Сними руку с курка. Раз, два, три». С этими собаками шутки плохи», — прошептал Гегерь, выполняя приказание разбойника. Я не боюсь за свою жизнь, но если я кого-нибудь из них убью, так даме моей плохо придется. Я хочу посоветоваться с графиней Дайте нам, продолжал он громким голосом, дайте нам полчаса на размышления, чтобы подготовить графиню. Иначе, если она так вдруг об этом узнает, она может умереть. Согласны, отвечал разбойник, и велел в то же время шестерым своим людям встать у входа на лестницу. Встревоженные и смущенные отправились несчастные путешественники за Гегерем в комнату графини. Комната эта была так близко от лестницы, и переговоры велись так громко, что от графини не ускользнуло ни одно слово. Она была бледна и сильно дрожала, и все таки твердо решилась положиться на свою судьбу. Зачем мне напрасно рисковать жизнью стольких прекрасных людей, сказала она. Зачем будете вы пытаться защищать меня, когда вы меня совсем не знаете? Нет, я вижу другого выхода нет. Мне надо следовать за негодяями. Все были глубоко тронуты мужеством и несчастьем этой дамы. Геггер плакал и клялся, что не переживет такого позора. Студент же негодовал на самого себя и на свой рост в шесть футов. Был бы я хотя бы на полголовы пониже всклять салон, и не было бы у меня бороды, тогда бы я знал, как мне поступить. Я взял бы у госпожи графини ее платье, и эти негодяи не нескоро бы разобрали, как они ошиблись. И на Феликса несчастье Графини произвело сильное впечатление. Все ее существо казалось ему таким трогательным и знакомым. Ему представлялось, что это его рано умершая мать очутилась в таком ужасном положении. Он чувствовал такой подъем, такую отвагу, что охотно отдал бы за Графиню жизнь. И когда студент произнес эти слова, в его душе ярко вспыхнула мысль. Он забыл всякий страх, все расчеты и думал только о спасении этой женщины. "Если дело только в этом", проговорил он. "Если нужно только маленькое тело, безбородое лицо и мужественное сердце, чтобы спасти госпожу, то, может быть, я гожусь на это". Графиня, наденьте, недолго думая, мой кафтан. Спрячьте ваши прекрасные волосы под мою шляпу, возьмите на спину мой узел и под видом Феликса, золотых дел мастера, отправляйтесь в путь-дорогу. Все были изумлены мужеством юноши. Гегерь же, обрадовавшись, бросился обнимать его. "Золотой парень", воскликнул он. "Вот что ты придумал? Ты хочешь нарядиться в платье моей госпожи и спасти ее? Сам Бог внушил тебе это, но ты будешь не один". Я сдамся вместе с тобой в плен и буду сопровождать тебя как твой лучший друг, и пока я жив, они не сделают тебе никакого зла. И я тоже пойду с вами, клянусь жизнью, воскликнул студент. Графиню долго пришлось уговаривать, пока она не согласилась наконец на такое предложение. Ей была невыносима мысль, что чужой человек жертвует для нее своей жизнью. Она представляла себе, как ужасно будет месть разбойников, в случае если они разоблачат обман, и что месть это целиком обрушится на несчастного. Но наконец она уступила просьба молодого человека, приняв твердое решение, в случае если ей удастся остаться невредимой, все сделать, чтобы освободить своего спасителя. Она согласилась. Гегер и остальные путешественники проводили Феликса в комнату студента, где он быстро накинул на себя платье графини. К довершению всего, Гегер нацепил ему еще несколько фальшивых локонов камеристки и дамскую шляпу, и все стали уверять, что его невозможно узнать. Даже оружейный мастер поклялся, что если бы встретил его на улице, то тотчас снял бы шляпу, и ему бы и в голову не пришло, что он раскланялся со своим доблестным товарищем. Графиня тем временем с помощью камеристки извлекала из ранца молодого золотых дел мастера его одежду. Шляпа, надвинутая на самый лоб, дорожный посох, несколько облегченный узелок на спине все это сделало ее неузнаваемой, и путешественники во всякое другое время немало посмеялись бы над этим забавным переодеванием. Новый ремесленник со слезами поблагодарил Феликса и обещал поспешить выручить его. У меня к вам еще одна просьба, отвечал ей Феликс. В ранце, который у вас за спиной, есть маленькая шкатулка. Спрячьте ее получше. Если бы она потерялась, я был бы несчастлив всю жизнь. Я должен отнести ее моей приемной матери и Готфрид Гегер знает мой замок, возразила она. «Все это в целости и сохранности будет возвращено вам, когда вы, я на это сильно надеюсь, посетите нас, благородный молодой человек, чтобы принять от моего мужа и от меня нашу благодарность. Не успел Феликс ответить, как со стороны лестницы раздались грубые голоса разбойников. Они кричали, что положенное время истекло и все готово к отъезду графини. Гегер спустился к ним и заявил, что он не покинет дамы и лучше куда угодно отправиться с ними, чем без своей госпожи явиться к ее мужу. И студент также объявил, что хочет сопровождать даму. Разбойники посовещались между собою и согласились наконец с условием, что Гегерь тотчас снимет с себя оружие. Одновременно остальным путешественникам было приказано сидеть смирно в то время как будут уводить графиню. Феликс спустил вуаль, которой была покрыта его шляпа, уселся в уголок, подперев голову рукою, и в этой позе глубоко огорченного человека стал дожидаться разбойников. Путешественники перешли в другую комнату, однако разместились так, чтобы видеть все, что будет происходить. Гегер сидел, приняв грустный вид и прислушиваясь ко всему, что делалось в другом углу комнаты, предназначенной для графини. После того, как они просидели там несколько минут, дверь отворилась, и в комнату вошел красивый, хорошо одетый человек лет 36. На нем было нечто вроде военного мундира, на груди орден, длинная сабля на боку, а в руках он держал шляпу, с которой свешивались прекрасные пушистые перья. Как только он вошел, двое из его людей стали на страже у дверей. Низко поклонившись, он направился к Феликсу казалось, он смущался и не знал, как держать себя со столь знатной дамой. Он начинал несколько раз, прежде чем ему удалось сказать более или менее складно следующее. Милостивое государьё, бывают положения, когда приходится запастись терпением. Ваше положение как раз такое. Не думайте, что я хоть на минуту могу забыть об уважении, которое я не могу не питать к столь достойной особе. У вас будут все удобства. Вам ни на что не придется жаловаться, разве только на страх, который вы испытали сегодня вечером. Тут он замолчал, дожидаясь ответа. Но Феликс упорно молчал, и он продолжал: "Не принимайте меня за обыкновенного вора или душегубца. Я несчастный человек, которого довели до такой жизни тяжелые обстоятельства. Мы хотим навсегда покинуть эту местность, чтобы уехать, но нам нужны деньги. Нам было бы проще всего напасть на купцов или на почту, но тогда нам многим людям пришлось бы причинить горе. Господин граф, ваш супруг шесть недель тому назад получил наследство в тысяч таллеров. Мы просим вас выделить тысяч гульденов от этого излишка. Требование, без сомнения, скромное и справедливое. Поэтому вы будете так добры и отправите сейчас же незапечатанное письмо господину вашему супругу, где вы ему сообщите, что мы задержали вас, чтобы он возможно скорее доставил названную сумму в противном случае, вы понимаете меня, нам пришлось бы поступить с вами несколько суровее. Выкуп будет принят только при условии строжайшего молчания, и тот, кто принесет его, должен прийти сюда один. Все гости Лесной харчевни с напряженным вниманием, а графиня с тревогой следили за этой сценой. Каждую минуту ей казалось, что юноша, пожертвовавший собою ради неё, как-нибудь выдаст себя. Она твёрдо решилась выкупить его какой бы то ни было ценою, и так же непоколебимо было ее намерение не сделать ни одного шага вместе с разбойниками. В кармане кафтана золотых дел мастера она нашла нож. Она судорожно сжимала его в руке, готовая скорее убить себя, чем претерпеть такой позор. Не менее ее тревожился и сам Феликс, хотя мысль о том, что он совершает поступок достойной мужчины, поддерживая таким образом притесняемую и беспомощную женщину, и утешала его, и придавала ему силы, но он боялся выдать себя походкой или голосом. И его страх возрос, когда разбойник заговорил о письме, которое ему придется написать. Как ему писать? Как обратиться к графу? Какую форму придать письму, не выдавая себя? Но его страх достиг наивысшей точки, когда предводитель разбойников положил перед ним перо и бумагу и попросил его откинуть вуаль и приняться за письмо. Феликс не знал, как шел к нему наряд, который он надел на себя. Если б он это знал, он ничуть не стал бы бояться разоблачения, так как когда он наконец принужден был откинуть вуаль, господин в мундире, пораженный красотою дамы и ее несколько мужественными чертами, стал глядеть на нее с еще большим почтением. От зорких глаз молодого золотых дел мастера это не ускользнуло успокоенный, что по крайней мере в эту минуту ему не грозит опасность быть открытым, он схватил перо и стал писать своему мнимому супругу, подражая образцу, который видал однажды в одной старинной книге. Он писал: "Мой господин и супруг, меня, несчастную женщину, задержали в пути среди ночи, и притом люди, которых я подозреваю в недобрых намерениях, Они будут держать меня до тех пор, пока вы, господин граф, не внесете за меня сумму в 20 тысяч гульденов. Их условия, чтобы вы ни в коем случае не обращались к властям и не искали их помощи, и чтобы деньги были посланы с одним только человеком в лесную харчевню в Шпяссарте. В противном случае мне угрожает продолжительное и суровое тюремное заключение. А быстрой помощи умоляет вас ваша несчастная супруга. Он протянул это странное письмо атаману разбойников, который прочел его и одобрил. От вас всецело зависит, продолжал он, возьмете ли вы с собою камеристку или Геггеря, чтобы сопровождать вас. Кого-нибудь из них я отправлю с письмом к господину вашему супругу. «Гегерь и вот этот господин проводят меня, отвечал Феликс. Хорошо. Согласился тот, подошел к двери и позвал камеристку. Итак, будьте добры, сообщите этой женщине, что она должна делать. Камеристка вошла испуганно и дрожащая. И Феликс побледнел при мысли, как легко ему выдать себя. Однако непонятное мужество, которое в опасные минуты воодушевляло его, и теперь подсказало ему, что говорить. Я поручаю тебе только одно, сказал он. Проси графа, возможно, скорее вызволит нас из этого несчастного положения. И потом продолжал разбойник: посоветуйте ему самым настойчивым образом, чтобы он обо всем молчал и ничего против нас не предпринимал, пока его супруга в наших руках. Наши лазутчики немедленно сообщат нам обо всем, и тогда я ни за что не ручаюсь. Дрожащая камеристка обещала все исполнить. Ей было приказано еще отобрать и связать в узелок немного белья и платья, чтобы избавиться от лишней тяжести. И когда это было сделано, атаман разбойников с поклоном предложил даме следовать за ним. Феликс встал, Гегери студент последовали за ним, и все трое в сопровождении атамана спустились с лестницы. Перед харчевней стояло много лошадей. Одну из них предложили Геггеру, другая, хорошенькое маленькое животное под дамским седлом, предназначалась для графини, Третью дали студенту. Атаман поднял золотых дел мастера в седло, крепко подтянул подпругу и потом сам сел на коня. Он поместился с правой стороны от дамы, с левой стороны стал другой разбойник. Таким же образом окружили Гегера и студента. После того, как все разбойники разместились на лошадях, атаман резким свистом подал знак, что пора ехать, и вскоре вся шайка исчезла в лесу. После их отъезда общество, остававшееся в комнате наверху, постепенно начало приходить в себя. Все были бы даже веселы, как это часто бывает после большого несчастья или внезапной опасности, если бы не мысль об их трех товарищах, похищенных на их глазах. Они не могли достаточно надевиться на молодого золотых дел мастера, И графиня проливала слезы умиления, когда вспоминала, как бесконечно она обязана человеку, которому не сделала ни малейшего добра, которого даже не знала. Все утешались тем, что его сопровождали доблестный егерь и смышленый студент, которые сумеют поддержать молодого человека в несчастье. И некоторым приходило даже в голову, что ловкий охотник найдет средства устроить им побег. Они посвящались еще, как им поступить. Графиня решила, так как она не дала никакой клятвы разбойникам, тотчас вернуться к супругу и предпринять все возможное, чтобы раскрыть место пребывания пленников и освободить их. Извозчик обещал тотчас по прибытии в Ашафенбург обратиться в суд с просьбой начать преследование разбойников. Оружейный же мастер порешил продолжать путешествие. В ту ночь путешественников больше никто не беспокоил. Мертвая тишина царила в лесной харчевне которая незадолго перед тем была ареной таких страшных сцен. Когда же утром слуги графини сошли вниз к хозяйке, чтобы приготовить все к отъезду, они быстро поднялись наверх и сообщили, что нашли хозяйку с ее прислугой в самом плачевном состоянии. Они лежали связанные на полу харчевни и взывали о помощи. При этом известии путешественники удивленно переглянулись. Как, воскликнул оружейный мастер. Так значит, эти люди все таки невинны? Так значит, мы напрасно подозревали их, и они не были в заговоре с разбойниками. И «И таки пусть меня повесят, если мы ошибались, возразил извозчик. Они нас обманывают, чтобы мы не донесли на них. Разве вы забыли подозрительное поведение этих хозяев? Или вы не помните, как я хотел сойти вниз? А хорошо вышколенная собака не пустила меня, и как тотчас появились хозяйка и слуга и ворчливо спросили, что я еще собираюсь делать. И тем не менее, они принесли нам счастье во всяком случае госпоже Графине. Если бы харчевня не имела такого подозрительного вида, и хозяйка не внушала бы нам недоверия, мы не соединились бы и не остались бы бодрствовать. Разбойники напали бы на нас спящих Во всяком случае, они стали бы на стражу у наших дверей, и обмен платьем с храбрым юношей был бы невозможен. Все согласились с мнением извозчика и порешили донести властям также и на хозяйку с ее слугами. Однако, чтобы она ни о чем не догадалась, они условились и вида не показывать о своем намерении. Слуги и извозчик спустились в горницу, развязали укрыватели воров И притворились, насколько могли, участливыми и жалостливыми. Чтобы примирить с собой у гостей, хозяйка предъявила каждому совсем маленький счет и пригласила их поскорее опять побывать у нее. Извозчик заплатил свою долю, простился с товарищами по несчастью и поехал своей дорогой. За ним и оба ремесленника стали готовиться в путь. Как ни был легок узелок золотых дел мастера, все таки он немало обременял нежную даму. Но еще тяжелее стало у нее на сердце, когда у дверей хозяйка протянула ей на прощание свою преступную руку. Ах, до да чего вы еще молоды, воскликнула она при взгляде на нежного юношу. И вот уже странствуете по свету. Верно вы из молодых до ранней, и хозяин выгнал вас из мастерской. Впрочем, это меня не касается. Покажите мне честь зайти ко мне, когда будете возвращаться. А пока счастливого пути. Графиня дрожа от страха, не в силах была отвечать. Она боялась своим слабым голосом выдать себя. Оружейный мастер заметил это, взял своего товарища под руку, попрощался с хозяйкой и, затянув веселую песню, направился к лесу. Только теперь я вне опасности, воскликнула графиня, отойдя приблизительно на сто шагов. Мне казалось, что женщина все раскроет и велит своим работникам задержать меня. О, как я вам всем благодарна. Приходите и вы тоже в мой замок, там и дождетесь вашего попутчика. Оружейный мастер согласился, и пока они разговаривали, их нагнала карета Графини. Быстро открылась дверца, Графиня впорхнула в нее, еще раз кивнула молодому ремесленнику, и карета покатилась дальше. В это время разбойники и их пленники достигли лагеря Шайки. Они быстро рысью проехали по нерасчищенной лесной дороге. С пленниками они не обменялись ни словом, да и между собой перешептывались только изредка, когда менялось направление дороги. Перед глубоким лесным оврагом они остановились. Разбойники спешились, их атаман снял с лошади золотых дел мастера Извинившись за поспешную и утомительную езду, и спросил, не слишком ли госпожа утомилась. Феликс отвечал ему возможно деликатнее, что он хотел бы отдохнуть. Атаман предложил ему руку, чтобы помочь спуститься во враг. Дорога шла по крутому обрыву, тропинка вевшая вниз была до того крутая и узка, что атаману то и дело приходилось поддерживать свою даму, чтобы не дать ей упасть в пропасть. Наконец они дошли до низа. При бледном свете наступающего утра Феликс увидал перед собой узкую и тесную долинку, не больше ста шагов в окружности, лежавшую глубоко среди отвесно вздымающихся скал. От шести до восьми маленьких хижин, сколоченных из досок и неотесанных бревен, жались друг к другу в этой пропасти. Несколько грязных женщин с любопытством выглянули из своих нор, и с воем и лаем сорока крупных собак с бесчисленными щенками окружило прибывших. Атаман отвел мнимую графиню в самую лучшую из этих хижин и сказал, что это помещение будет предоставлено исключительно ей. Он разрешил также, по просьбе Феликса, чтобы к нему впустили егеря и студента Хижина была устлана оленьями шкурами и циновками, служившими одновременно и ковром, и сиденьями. Несколько кувшинов и блюд, вырезанных из дерева, старое охотничье ружье и в глубине комнаты, сколоченная из двух-трёх досок и покрытая шерстяными одеялами ложе, которое однако нельзя было назвать постелью, составляли всю обстановку этого графского дворца. Только теперь, когда они остались одни в жалкой лачуге, явилась у пленников возможность поразмыслить о своем печальном положении. Феликс, хотя ни на минуту не раскаивался в своем благородном поступке, все же опасался за свою участь в случае разоблачения, и поэтому разразился было громкими жалобами. Но Геггер поспешно подсел к нему и прошептал: "Ради бога, потише, милый. Неужели ты думаешь, что нас не подслушивают?" Одно твое слово, тон твоей речи могут навести их на подозрение, добавил студент. Бедному Феликсу ничего не оставалось, как плакать потихоньку. Поверьте мне, господин Геггер, я плачу не от страха перед разбойниками и не из боязни остаться в этой жалкой лачуге. Меня гнетет совсем другое горе. Графине легко забудет, что я успел ей сказать только мимоходом, а меня сочтут потом вором, и я погиб навсегда. Но что же именно так пугает тебя, спросил Гегерь, удивляясь поведению молодого человека, до сих пор державшегося так стойко. Выслушайте меня, и вы согласитесь со мною, отвечал Феликс. Мой отец был искусным золотых дел мастером в Нюрнберге, а мать моя служила раньше в камеристках у одной знатной дамы. И когда отец мой женился на ней, Графиня, у которой она служила, дала ей чудесное преданное. Мать всегда была ей очень предана, и когда я родился, графиня сделалась моей крестной матерью и щедро одарила меня. Когда же мои родители вскоре один за другим умерли от повальной болезни, я остался совсем один на свете и был помещен в приют для сирот. Графиня, узнав о моем несчастье, приняла во мне участие и поместила меня в школу. Когда я подрос, она написала мне, спрашивая, не хочу ли я изучить ремесло отца. Я этому обрадовался, поблагодарил ее, и она отдала меня в учение к моему хозяину в Вюрсбурге. Я оказался способным к этой работе, вскоре получил аттестат от мастера и смог снарядиться в путь. Я написал об этом своей крестной матери, и она тотчас ответила мне, что пришлёт мне денег на дорогу. Одновременно она прислала великолепные камни и пожелала, чтобы я вставил их в оправу, сделал из них украшения и сам принёс бы его как образец того, чему я выучился. Тут же были приложены и деньги на путешествие. Свою крестную мать я не видел ни разу в жизни. И вы можете себе представить, как я радовался, что встречусь с ней. День и ночь работал я над украшением. Оно вышло таким красивым и изящным, что сам мастер удивился. Окончив работу, я тщательно спрятал ее на дно ранца, простился с мастером и пошел путем дорогою в замок госпожи моей крестной. И вот, продолжал он, заливаясь слезами: "Пришли эти гадкие люди и разрушили все мои надежды. Потому что если ваша госпожа графиня потеряет украшение или забудет, что я ей сказал, и выбросит плохонький ранец, как явлюсь я тогда перед уважаемой моей крестной? Как я оправдаюсь? Как возмещу ей стоимость камней? И дорожные деньги тоже пропадут даром, и я окажусь неблагодарным человеком, который так легко швыряется доверенным ему добром. И потом разве мне поверят, когда я стану рассказывать об этом необыкновенном случае? Об этом не беспокойтесь, отвечал Гегель. Не думаю, чтобы графиня потеряла ваше украшение. И если бы даже это и случилось, она, конечно, возместит его стоимость своему спасителю и подтвердит истинность всего происшествия. Мы покинем вас на некоторое время, ибо, по правде говоря, вы нуждаетесь во сне, да и всем, вероятно, после волнения этой ночи надо отдохнуть. А после постараемся в разговорах забыть о нашем несчастье, или еще лучше, подумаем о бегстве. Они ушли. Феликс остался один и попытался последовать совету Гейгере. Когда через несколько часов Гегерь со студентом вернулись, они нашли своего юного друга приободрившимся и повеселевшим. Гегер рассказал, что атаман поручил ему всячески заботиться о даме и что через несколько минут одна из женщин, которую он видел у хижин, принесет милостивой графине кофе и предложит ей свои услуги. Чтобы им не мешали, они порешили отклонить эту любезность, и когда явилась старая безобразная цыганка, подала завтрак и оскалив зубы, спросила, не нужны ли ее услуги. Феликс знаком попросил ее уйти, а когда она все еще колебалась, Геггер просто выпроводил ее вон. Студент рассказал тогда, что они еще видели в разбойничьем стане. Лачуга, которую вы занимаете, прекрасная госпожа Графиня, первоначально предназначалась для атамана. Она не так велика, но лучше остальных. Кроме нее имеются еще шесть других, в которых живут женщины и дети. А сами разбойники редко бывают дома более шести человек за раз. Один стоит на часах неподалеку от этой лачуги, другой стоит возле дороги, которая ведет наверх, а третий сторожит наверху при входе в ущелье. Каждые два часа их сменяют трое других. Кроме того, рядом с каждым лежат две собаки, и они до того чутки, что нельзя шагу ступить, нельзя выглянуть за дверь, чтобы они тотчас не залаяли. У меня нет надежды, что мы сможем бежать незамеченными. Не наводите на меня тоску. После сна я стал бодрее, отвечал Феликс. Не будем терять надежду. А если вы боитесь предательства, то поговорим лучше о чем нибудь другом и не будем огорчаться заранее. Господин студент, в харчевне вы начали рассказывать. Продолжайте теперь ваш рассказ. Времени для болтовни у нас достаточно. Я с трудом припоминаю, что это было такое, отвечал молодой человек. Вы рассказывали предание о холодном сердце и остановились на том месте, где хозяин и другой игрок вытолкали угольщика Петра за дверь. Так, теперь я вспомнил, отвечал тот. Ну, если вы хотите слушать дальше, я буду продолжать. Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, У нас там непрошенных гостей: начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петром, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петр был должен. "Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?" спросил начальник, строго глядя на Петера. Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, а до тюрьмы добрых три часа ходу. Петру пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские без долгих разговоров приступили к описи его имущества. Они описали дом и пристройки, завод и конюшню, коляску и лошадей. Описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которые подметают двор, словом все-все, что только попалось им на глаза. Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая, оценивая, Петер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его немало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михаля: "Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета". Сердце у него тревожно ёкнуло и кровь застучала в висках. Ведь до Еловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы, подумал он. Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду попрошу большого. И не дожидаясь, покуда судейский кончит свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. Он бежал быстро, быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине Еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и удержать его. Но он вырвался и опрометью побежал дальше. Вот и канава, за которой начинаются владения Михеля Великана. Одним прыжком перемахнул Петер на ту сторону и едва отдышавшись, крикнул: "Господин Михель, Михель великан!" И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура, чуть ли не в сосну ростом, в одежде платагона, с огромным багром на плече. Михель-великан явился на зов. Ага, пришел-таки», таки сказал он, смеясь. Ну что, дочисто облупили тебя? Шкура-то еще цела? Или может, и ту содрали и продали за долги? Да полно, полно, не горюй. пойдем ка лучше ко мне, потолкуем, а о всём сговоримся. И он зашагал сожёнными шагами в гору по каменной узкой тропинке. Договоримся, думал Петер, стараясь не отстать от него. Что же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня не гроша за душой. Работать на себя заставит, что ли? Лесная тропинка становилась все круче и круче и наконец оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель великан, не задумываясь, сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница. А Пётр остановился на самом краю, со страхом глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель-великан казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг Пётр едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с Кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петру руку, длинную как богор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал голосом гулким, как погребальный колокол: "Садись ко мне на руку, да покрепче держись за палец. Не бойся, не упадешь». Замирая от ужаса, Петр перешагнул на ладонь великана, И ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он наконец поставил Петера на землю, он уже опять был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петер оглянулся по сторонам, На дне ущелья было так же светло, как наверху. Только свет здесь был какой-то неживой, холодный, резкий. От него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом. Обыкновенный дом, ни хуже, ни лучше, чем те, в которых живут богатые шварцвальдские платагоны. Разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было как у всех: деревянные стены, часы изделия Шварцвильских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен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 Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Патер медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано: "Сердце господина начальника округа". На другом: "Сердце главного лесничего". На третьем просто Изакил толстый, на пятом король танцев. Дальше подряд стояли шесть сердец скупщиков хлеба, три сердца богатых ростовщиков, два таможенных сердца, четыре судейских. Словом, много сердец и много почтенных имен, известных все округи. Видишь, сказал Михель великан ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха ни от огорчения их бывшие хозяева избавились раз навсегда от всяких забот тревог неприятностей и прекрасно чувствуют себя с тех пор как выселили из своей груди беспокойного жильца да ну что же теперь у них в груди вместо сердца спросил запинаясь Петер, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал. А вот что, спокойно ответил Михель. Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце. Это? переспросил Петер, задыхаясь, и холодная дрожь пробежала у него по спине. Мраморное сердце? Но ведь от него должно быть очень холодно в груди. Конечно, оно немного холодит, сказал он Михель. Но это очень приятная прохлада. Ну да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно-то уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно. Потер пожал плечами. И это все, зачем вы меня позвали?" спросил он у великана. "По правде сказать, не того я ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень". Ну, я думаю, ста тысяч гульденов хватит тебе на первое время, сказал Михель. Если сумеешь выгодно пустить их в оборот, ты можешь стать настоящим богачом. «Сто тысяч?» — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик. И сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой. Да не колотись ты, неугомонная! скоро я навсегда разделюсь с тобой. Господин Михель, я согласен на все. Дайте мне деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе. Я так и знал, что ты парень с головой, дружески улыбаясь, сказал Михель. По этому случаю следует выпить, а потом и делом займемся. Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь, вина. Потом еще по стакану, еще по стакану. Итак, до тех пор, пока большой кувшин не опустил совсем. В ушах у Петера зашумело, и уронив голову на руки, он заснул мертвым сном. Петера разбудили веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете. Лошади мерно стучали копытами, и карета быстро катилась. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда в дымке синего тумана. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петер Мунг, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое, какое ему и во сне не снилось. А таки это был он, угольщик Петер Мунк. На минуту Петер задумался. Вот он, первый раз в жизни покидает эти горы и долины, поросшие еловым лесом. Но почему-то ему совсем не жалко уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил свою старуху мать одну в нужде и тревоге, не сказав ей на прощание ни одного слова, тоже нисколько не опечалила его. Ах, да, вспомнил он вдруг. Ведь у меня теперь каменное сердце. Спасибо Михелю Голландсу, он избавил меня от всех этих слез, вздохов, сожалений. Он приложил руку к груди и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось. Ну, относительно сердца он сдержал свое слово, подумал Петер. А вот как насчет денег? Он принялся осматривать карету. И среди вороха всяких дорожных вещей нашел большую кожаную сумку, туго набитую золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. Ну теперь все в порядке, подумал Петер, и уселся поудобнее среди мягких кожаных подушек. Так началась новая жизнь господина Петра Мунка. Два года ездил он по белу свету, Много видел, но ничего не заметил, кроме почтовых станций, вывесок на домах до гостиниц, в которых он останавливался. Впрочем, Петр всегда нанимал человека, который показывал ему достопримечательности каждого города. Глаза его смотрели на прекрасные здания, картины и сады. Уши слушали музыку, веселый смех, умные беседы но ничто его не занимало и не радовало, потому что сердце у него всегда оставалось холодным. Только и было у него удовольствие, что сытно есть и сладко спать. Однако все кушанья ему почему-то скоро приелись, а сон стал бежать от него. И ночью, ворочаясь сбоку боку на бок, он не раз вспоминал о том, как хорошо ему спалось в лесу около угольной ямы. И как вкусен был жалкий обед, который приносила из дому мать. Ему никогда теперь не бывало грустно, но зато не бывало и весело. Если другие смеялись при нем, он только из вежливости растягивал губы. Ему даже казалось иногда, что он просто разучился смеяться. А ведь прежде бывало его мог насмешить всякий пустяк. К концу в конце концов, ему стало так скучно, что он решил вернуться домой. Не все ли равно, где скучать? Когда он снова увидел темные леса Шварцвальда и добродушные лица земляков, кровь на мгновение прилила к его сердцу. И ему даже показалось, что он сейчас обрадуется. Нет. Каменное сердце осталось таким же холодным, как было. Камень это камень. Вернувшись в родные места, Петер раньше всего пошел повидаться с Михелем Голландцем. Тот встретил его по-приятельски. Здорово, дружище, сказал он. Ну что, хорошо съездил, повидал белый свет? Да как вам сказать, ответил Петер. Видел я, разумеется, немало, но все это глупости, одна скука. Вообще должен вам сказать, Михель, что этот камешек, которым вы меня наградили, Не такая уж находка. Конечно, он меня избавляет от многих неприятностей. Я никогда не сержусь, не грущу, но зато никогда я не радуюсь, словно я живу наполовину. Нельзя ли сделать его хоть немного поживее? А еще лучше, отдай мне мое прежнее сердце. За двадцать пять лет я порядком привык к нему, и хоть иной раз оно и пошаливало, все же это было веселое, славное сердце. Михель великан расхохотался. Ну и дурак же ты, Петер Мунг, как я погляжу, сказал он. Ездил, ездил, а ума не набрался. Ты знаешь, от чего тебе скучно? От безделья. А ты все валишь на сердце. Сердце тут решительно ни при чем. Ты лучше послушай меня. Построй себе дом, женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет у тебя превращаться в 10, Тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется. Петтер без долгих споров согласился с ним. Михель-голландец тут же подарил ему еще сто тысяч гульденов, и они расстались друзьями. Скоро по всему Шварцвальду пошла молва о том, что угольщик Петер Мунк выразился домой еще богаче, чем был до отъезда. И тут случилось то, что обычно бывает в таких случаях. Он опять стал желанным гостем в трактире, все кланялись ему, спешили пожать руку, каждый рад был назвать его своим другом. Стекольное дело он бросил и начал торговать лесом. Но и это было только для вида. На самом деле он торговал не лесом, а деньгами, давал их взаймы и получал назад с лихвой. Мало помалу половина Шварцвальда оказалась у него в долгу. С начальником округа он был теперь за понебрата, и стоило Петру только заикнуться, что кто-то не уплатил ему деньги в срок, как судейские мигом налетали на дом несчастного должника, все описывали, оценивали и продавали с молотка. Таким образом каждый гульден, который Петр получил от Михаила Голанца, очень скоро превратился в десять. Правда, сначала господину Петру Мунку немного докучали мольбы, и слезы и упрёки. Целые толпы должников днем и ночью осаждали его двери. Мужчины умоляли об отсрочке, женщины старались слезами смягчить его каменное сердце, дети просили хлеба. Однако все это уладилось как нельзя лучше, когда Петр обзавелся двумя огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как вся эта, по выражению Петру, кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всех досаждала ему старуха. Так называл он свою мать, госпожу Мунк. Когда Петр вернулся из странствий, снова разбогатевший всеми уважаемый, он даже не зашел в ее бедную хижину. Старая, полуголодная больная, Она приходила к нему во двор, опираясь на палку, и робко останавливалась у порога. Просить у чужих она не смела, чтобы не позорить своего богатого сына. И каждую субботу приходила к его дверям, ожидая подаяния и не решаясь войти в дом, откуда один раз ее уже выгнали. Завидя старуху из окна, Петр сердито хмурясь, доставал из кармана несколько медиков заворачивал их в клочок бумаги и кликнув слугу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему всякого благополучия. Слышал, как покашлив постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасную утратил несколько грошей. Да что и говорить? Теперь это был уже не тот Петр Мунк, безшабашный весельчак, который бесчёт бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петер Мунк хорошо знал цену деньгам и ничего другого не желал знать. С каждым днём он делался все богаче и богаче, но веселее ему не становилось. И вот, вспомнив совет Михеля Великана, он решил жениться. Пётр знал, что любой почтенный человек в Шварцвальде с радостью отдаст за него свою дочь, но он был разборчив. Ему хотелось, чтобы все хвалили его выбор и завидовали его счастью. Он объехал весь край, заглянул во все углы и закоулки, посмотрел всех невест, но ни одна из них не показалась ему достойной стать супруга господина Монка. Наконец, на одной вечеринке ему сказали, что самая красивая и скромная девушка во всем Шварцбурге это Лизбет, дочь бедного дровосека. Но она никогда не бывает на танцах, сидит дома, шьет, хозяйничает и ухаживает за стариком отцом. Лучше этой невесты нет не только в здешних местах, но и на всем свете. Не откладывая дело, Петр собрался и поехал к отцу красавицы. Бедный дровосек был очень удивлен посещением такого важного господина. Но еще больше удивился он, когда узнал, что этот важный господин хочет посвататься к его дочери. Как было не ухватиться за такое счастье. Старик решил, что его горестью и заботам пришел конец, и недолго думая, дал Петру согласие, даже не спросив красавицу Лизбет. Алисбет была покорной дочерью, Она беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожой Мунг. Но не весело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все соседи считали её примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. У нее было доброе сердце, и зная, что в доме сундуки ломятся от всякого добра, она не считала за грех накормить какую-нибудь бедную старушку, вынести кружку квасу прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям на сласти. Но когда Пэт однажды узнал об этом, он весь побагровел от злости и сказал: "Как ты смеешь врять направо и налево мое добро? Забыла, что сама нищая! Смотри у меня, чтобы это было в последний раз, а не то..." И он так взглянул на нее, что сердце похолодело в груди у бедной Лизбет. Она горько заплакала и ушла к себе. С тех пор всякий раз, когда какой-нибудь бедняк проходил мимо их дома, Лизбет закрывала окно или отворачивалась, чтобы не видеть чужой бедности, но ни разу не посмела она ослушаться своего сурового мужа. Никто не знал, сколько слез она пролила по ночам, думая о холодном, безжалостном сердце Петра, но все знали теперь, что госпожа Мунк не даст умирающему глотка воды и голодному корке хлеба. Она прослала самой скупой хозяйкой в Шварцвальде. Однажды Лизбет сидела перед домом, пряла пряжу и напевала какую-то песенку. На душе у нее было в этот день легко и весело, потому что погода была отличная, а господин Петтер уехал по делам. И вдруг она увидела, что по дороге идет какой-то старенький старичок,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 «Так "Вот ты как?" проговорил он сквозь зубы, сжимая в руках кнут и подступая к лесбет. "Самое лучшее вино из моего погреба ты наливаешь в мою самую любимую кружку и угощаешь каких-то грязных бродяг. Вот же тебе, получай свою награду". Он размахнулся и изо всей силы ударил жену по голове тяжелым кнутовищем из черного дерева. Не успев даже вскрикнуть, Лизбет упала на руки старика. Каменное сердце не знает ни сожаления, ни раскаяния. Но тут же Петру стало не по себе, и он бросился к Лизбет, чтобы поднять ее. "Не трудись, угольщик Мунк", вдруг сказал старик, хорошо знакомым Петру голосом. "Ты сломал самый прекрасный цветок в Шварцвальде"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 Кто мог продать свое сердце, тот и совесть продаст не задумавшись. Я сам буду судить тебя. От этих слов в глазах у Петера потемнело. Не тебе меня судить, старый скряга, закричал он, потрясая кулаками. Это ты погубил меня. Да, да, ты, никто другой. По твоей милости пошел я на поклон к Михелю Голанцу.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 спросил он хриплым шепотом. но никто не знал, где она. Он поблагодарил людей за помощь и вошел в дом. Лизбет не и там. Отец совсем растерялся. Что же это значит? Куда она исчезла? Живая или мертвая? Она должна быть здесь. Так прошло несколько дней. С утра до ночи бродил он по дому, не зная за что взяться. А ночью стоило ему только закрыть глаза, и... Его будил тихий голос. «Петер, достань себе горячее сердце, достань себе горячее сердце, Пётр". Это был голос Лизбет. Он вскакивал, озирался по сторонам, но ее нигде не было. Соседям он сказал, что жена поехала на несколько дней навестить отца. Ему, конечно, поверили. Но ведь рано или поздно они узнают, что это неправда. Что сказать тогда? А дни отпущенные ему для того, чтобы он раскаялся, все шли и шли. И час расплаты приближался. Но как он мог раскаяться, когда его каменное сердце не знало раскаяния? Ах, если бы в самом деле он мог добыть себе сердце по гречей. И вот, когда седьмой день был уже на исходе, Петр решился. Он надел праздничный камзол, шляпу, вскочил на коня и поскакал к еловой горе. Там, где начинался частый ельник, он спешился, привязал лошадь к дереву, а сам, цепляясь за колючие ветки, полез наверх. Около большой ели он остановился, снял шляпу и с трудом припоминая слова, медленно проговорил: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 чёрные панталоны, чёрные чулки. Чёрная хрустальная лента обвивала его шляпу. Он едва взглянул на Петера и спросил безучастным голосом: "Что тебе надо от меня?" "Петр Мунг?» У меня осталось ещё одно желание, господин стеклянный человечек", сказал Петр, не смея поднять глаза. "Я хотел бы, чтобы вы его исполнили. Разве у каменного сердца могут быть желания?" Ответил стеклянный человечек: "У тебя уже есть все, что нужно таким людям, как ты. А если тебе еще чего-нибудь не хватает, проси у своего друга Михеля. Я вряд ли смогу тебе помочь". "Но ведь вы сами обещали мне исполнить три желания. Одно еще остается за мной". "Я обещал исполнить третье твое желание только если оно не будет безрассудным". Ну говори, что ты там еще придумал? «Я хотел бы. Я хотел бы, начал прерывающимся голосом Петер. Господин стеклянный человечек, выньте из моей груди этот мертвый камень и дайте мне мое живое сердце. Да разве ты со мной заключил эту сделку, сказал стеклянный человечек. Разве я, Михель Голландец, который раздает золотые монеты и каменные сердца? Ступай к нему проси у него свое сердце. Петер грустно покачал головой. Ах, он ни за что не отдаст мне его. Стеклянный человечек помолчал с минуту, потом вынул из кармана свою стеклянную трубку и закурил. "Да", сказал он, пуская кольца дыма. "Конечно, он не захочет отдать тебе твое сердце. И хотя ты очень виноват перед людьми, передо мной и перед собой, но желание твое не так уж глупо. Я помогу тебе. Слушай, силой ты от Михеля ничего не добьешься. но перехитрить его не так уж трудно, хоть он и считает себя умнее всех на свете. Нагнись ко мне, я скажу, как выманить у него твое сердце. И стеклянный человечек сказал Петру Науха всё, что надо делать.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 Так сказал стеклянный человечек и скрылся под корнями ели. А Петр быстрыми шагами направился к ущелью, где жил Михель-великан. Он трижды окликнул его по имени, и великан явился. Что жену убил, сказал он, смеясь. Ну и ладно, по делам ей. Зачем не берегла мужина добро. Только, пожалуй, приятель, тебе придется на время уехать из наших краев.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 "Оно и так на месте", сказал Петер спокойно. "На этот раз ты остался в дураках, господин Михель. Хоть ты великий колдун, я больше не отдам тебе моего сердца». "Оно уже не твое!» — закричал Михель. "Я купил его. Отдавай сейчас же мое сердце, жалкий воришка, не то я раздавлю тебя на месте". И стиснув свой огромный кулак, он занес его над Петером.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 Еще громче сказал Петер, — "Посмотрим". И вдруг на том месте, где только что стоял Михель, появилась огромная скользкая зеленовато-бурая змея. В одно мгновение она обвелась кольцами вокруг Петра, сдавив его грудь, словно железным обручем, заглянула ему в глаза холодными глазами Михеля. "Отдашь", прошипела змея. "Не отдам", сказал Петер. В ту же секунду кольца, сжимавшие его, распались, змея исчезла, а из-под земли дымными языками вырвалось пламя и со всех сторон окружило Петра. Огненные языки лизали его одежду, руки, лицо. "Отдашь, отдашь", шумело пламя. "Нет", сказал Петер. Он почти задохнулся от нестерпимого жара и серного дыма, но сердце его было твердо. Пламя сникло, И потоки воды, бурляя и бушуя, обрушились на Петра со всех сторон. В шуме воды слышались те же слова, что и в шипенье змеи и в свисте пламени «Отдашь! Отдашь!» С каждой минутой вода поднималась все выше и выше. Вот уже она подступила к самому горлу Петра, «Отдашь! не отдам, сказал Петер. Сердце его было тверже каменного.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 Но Мишель Вилькан ещё не сдался. В догонку Петру он послал бурю. Как подкошенные травы валились столетние сосны и ели. Молнии раскалывали небо и падали на землю, словно огненные стрелы. Одна упала справа от Петра в двух шагах от него, другая слева, еще ближе. Петр невольно закрыл глаза и ухватился за ствол дерева. "Грози, грози", крикнул он, с трудом переводя дух.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 огнем и воздухом, а дряхлый сгорбленный старик в ветхой одежде платогона, он оперся на свой богор, как на костыль, вобрал голову в плечи, съежился. С каждой минутой на глазах у Петра Михель становился все меньше и меньше, вот он стал тише воды, ниже травы и наконец совсем прижался к земле. Только по шелесту и колебанию стебельков можно было заметить, как он полз червяком в свое логово. Петр еще долго смотрел ему вслед, а потом медленно побрел на вершину горы, к старой ели. Сердце у него в груди билось, радуясь тому, что оно опять может биться. Но чем дальше он шел, тем печальнее становилось у него на душе.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 И приподняв мохнатые колючие ветви, исчез где-то за илью. А Петер, плача опустился на траву. А жизни он нисколько не жалел и терпеливо ждал свои последние минуты. И вот за спиной у него раздался легкий шорох. «Идет», — подумал Петер, "сейчас всему конец". И закрыв лицо руками, он еще ниже склонил голову. «Петер Мунк Услышал он голос стеклянного человечка, тонкий и звонкий, как хрусталь. «Петер Мунк, оглянись вокруг в последний раз". Петер поднял голову и невольно вскрикнул. Перед ним стояли его мать и жена. "Лизбет, ты жива!" закричал Петер, задыхаясь от радости. "Матушка, и вы тут. Как мне вымолить у вас прощение?" "Они уже простили тебя, Пётр", сказал стеклянный человечек.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 А Петр с женой и матерью пошел домой. От богатой усадьбы господина Петра Мунка не осталось и следа. Во время последней бури молния ударила прямо в дом и сожгла его дотла. Но Петр нисколько не жалел о своем потерянном богатстве. До старой отцовской хижины было недалеко, и он весело зашагал туда, вспоминая то славное время когда был обеспеченным и веселым угольщиком. Как же удивился он, когда увидел вместо бедной, покривившейся хижины новый красивый домик. В пылисаднике цвели цветы, на окошках билели накрахмаленные занавески, а внутри все было так прибрано, словно кто-то поджидал хозяев. В печке весело потрескивал огонь, стол был накрыт, а на полках вдоль стен Переливалась всеми цветами радуги разноцветная стеклянная посуда. Это все подарил нам стеклянный человечек, воскликнул Петер. И началась новая жизнь в новом домике. С утра до вечера Петер работал у своих угольных ям и возвращался домой усталый, но веселый. Он знал, что дома его ждут с радостью и нетерпением. За карточным столом и перед трактирной стойкой его больше никогда не видели. Но свои воскресные вечера он проводил теперь веселее, чем раньше. Двери его дома были широко открыты для гостей, и соседи охотно заходили в дом угольщика Мунка, потому что их встречали хозяйки, гостеприимные и приветливы, и хозяин добродушный, всегда готовый порадоваться с приятелем его радости или помочь ему в беде. А через год в новом домике произошло большое событие. У Петра и Лизбет родился сын, маленький Петер Мунг. "Кого ты хочешь позвать в крестные отцы?" спросила у Петера старуха-мать. Петр ничего не ответил. Он смыл угольную пыль с лица и рук, надел праздничный кафтан, взял праздничную шляпу и пошел на еловую гору. Возле знакомой старой ели он остановился и низко кланяясь, произнёс заветные слова под космотра Елью в тёмном подземелье. Он ни разу не сбился, ничего не забыл и сказал все слова как надо по порядку, от первого до последнего. Но стеклянный человечек не показывался. Господин стеклянный человечек закричал: Петер, мне ничего не надо от вас. Я ни о чём не прошу и пришёл сюда только для того, чтобы позвать вас в крёстный отцы к моему новорожденному сыночку. Слышите вы меня, господин стеклянный человечек? Но кругом все было тихо. Стеклянный человечек не отозвался и тут. Только легкий ветер пробежал по верхушкам ели и сбросил к ногам Петра несколько шишек. Ну что ж, возьму на память хоть эти еловые шишки, если уж хозяин Еловой горы не хочет больше показываться, сказал сам себе Петер и, поклонившись на прощание большой ели, пошел домой. Вечером Старая матушка Мунк, убирая в шкаф праздничный кафтан сына, заметила, что карманы его чем-то набиты. Она вывернула их, и оттуда выпало несколько больших еловых шишек. Ударившись об пол, шишки рассыпались, и все их чешуйки превратились в новенькие, блестящие таллеры, среди которых не оказалось ни одного фальшивого. Это был подарок стеклянного человечка Маленькому Петеру Мунку. Ещё много лет в мире и согласии прожила на свете семья угольщика Мунка. Маленький Петр вырос, большой Петер состарился, и когда молодежь окружала старика и просила его рассказать что-нибудь о прошлых днях, он рассказывал им эту историю и всегда кончал ее так: "Знал я на своём веку и богатство, и бедность. Беден я был, когда был богат, богат когда беден. Были у меня раньше каменные палаты, да зато и сердце в моей груди было каменное. А теперь у меня только домик с печью, да зато сердце человечье. Прошло уже около пяти дней, а Феликс Гегерь и студент по-прежнему сидели в плену у разбойников. Хотя атаман со своими подчиненными и хорошо обращались с ними, Все же они с нетерпением ждали освобождения, так как чем больше проходило времени, тем больше боялись они, что их обман раскроется. К вечеру пятого дня Гегель сообщил своим товарищам по несчастью, что он твердо решил бежать этой ночью, даже если это будет стоить ему жизни. Он старался склонить своих спутников к такому же решению и объяснял им, как осуществить бегство того, кто стоит на часах, всего ближе к нам, я беру на себя. Другого выхода нет. Нужда не знает закона, он должен умереть. Умереть? воскликнул в ужасе Феликс. Вы хотите убить его? Да, я твердо на это решился. Раз от этого зависит спасение двух человеческих жизней. Знаете же, я сам слыхал, как разбойники с озабоченным видом шептались, что за ними в лесу следят. А старухи в гневе выдали злое намерение шайки. Они бронились и дали мне понять, что в случае нападения на разбойников нам нечего ждать пощады. Боже праведный, воскликнул в ужасе юноша и закрыл руками лицо. Так вот, пока они не приставили нам ножа к глотке, продолжал Геггер, давайте-ка опередим их. Как только стемнеет, я подкрадусь к ближайшему часовому. Он остановит меня, Я шепну ему, что Графине внезапно сделалось дурно, и в то время, как он оглянется, я заколю его. Потом вернусь за вами, молодой человек, и второй не уйдет от нас. А с третьим мы втроем справимся и подавно. Говоря это, Гегерь казался очень страшным, и Феликс испугался. Он хотел уговорить его отказаться от этой кровавой мысли, когда дверь хижины тихонько отворилась, и кто-то быстро и осторожно вошел внутрь. Это был атаман. Он осторожно прикрыл дверь и сделал пленным знак не шуметь. Он уселся рядом с Феликсом и проговорил: "Графиня, вы в скверном положении. Ваш супруг не сдержал слова. Он не только не послал выкупа, но известил окрестное начальство". Вооруженные люди рыщут по всему лесу, подкарауливая меня и моих людей. Я грозил вашему супругу убить вас, если он сделает попытку схватить нас, но он или не дорожит вашей жизнью, или не верит нашим угрозам. Ваша жизнь в наших руках, и по нашим законам вы обречены. Что вы на это скажете? Сраженные этой вестью, Пленники глядели себе под ноги и не знали, что отвечать, так как Феликс отлично понимал, что если он признается в своем обмане, то подвергнет себя большой опасности. Мне кажется невозможным, продолжал атаман, подвергать такой опасности даму, которую я уважаю. Поэтому, чтобы спасти вас, я хочу предложить вам одну вещь. Это единственный выход, который вам остался. Я хочу бежать вместе с вами. Изумленные, обрадованные, они все взглянули на него, а он продолжал. Большинство моих сподручных решило бежать в Италию и примкнуть к одной очень распространенной там банде. Что касается меня, то меня не привлекает служба под началом у другого, и поэтому я не пойду с ними. Если вы только дадите мне слово графиня, замолвить за меня слово, использовать ваши связи, чтобы защитить меня, то я берусь освободить вас пока не поздно. Феликс в смущении молчал. Его честное сердце не соглашалось подвергать продолжительной опасности человека, который хотел спасти ему жизнь, и затем не суметь защитить его. Пока он все еще молчал, атаман сказал: "В настоящее время всюду вербуют солдат. Я буду доволен, если получу хоть самое скромное место". Я знаю, что вы многое можете, но я не требую от вас ничего, кроме обещания сделать что-нибудь для меня в этом деле. Ну что ж, отвечал Феликс, опустив глаза. Я обещаю вам все, что я смогу, все, что в моих силах сделать для вас. Чтобы с вами не случилось, для меня утешительно уже то, что вы хотите добровольно бросить эту жизнь. Растроганный атаман подслал руку добрейшей женщины, шепнул ей, чтобы через два часа после наступления темноты она была готова, и так же осторожно, как и пришел, вышел из хижины. Когда он ушел, пленники облегченно вздохнули. Правда, можно сказать, сам Господь надоумил его, сказал Гегерь. Как чудесно наше спасение! Мне во сне не снилось, что такие вещи еще случаются на свете, и что на мою долю выпадет такое приключение. Чудесный, говорить нечего, ответил Феликс. Но имел ли я право обманывать этого человека? На что ему мое заступничество? Скажите вы, Гегерь, не значит ли это заманить его в петлю, если я не сознаюсь ему, кто я? Но к чему такая совестливость, милый мальчик, возразил студент. И после того, как вы так блестяще сыграли вашу роль. Нет, пусть это вас не смущает. Это вполне законная самозащита. Ведь он позволил же себе такую выходку, как увести с дороги самым подлым образом почтенную женщину. И если бы не вы, кто знает, что было бы теперь с графиней? Нет, вы ничего плохого не сделали. Впрочем, я думаю, он кое-что выиграет, если он сам, глава шайки, отдастся в руки правосудия. Это последнее замечание студента несколько утешило молодого Золотых дел мастера. Радостно оживленные и все же с замирающим сердцем и тревожность, удастся ли их план, переживали они следующие часы. Был уже темно, когда атаман, зашел на минуту в хижину, положил на стол узелок с платьем и сказал: "Графиня, чтобы облегчить нам бегство, вам необходимо надеть мужское платье. Приготовьтесь. Через час мы выступим в поход". Сказав это, он оставил пленников одних, И Геггер с трудом удержался от смеха. "Готов поклясться", воскликнул он, "что это второе переодевание будет вам еще больше к лицу, чем первое". Они развязали узелок и нашли в нем красивый охотничий костюм со всеми принадлежностями, оказавшийся Феликсу как раз в пору. Феликс переоделся, и Гегерь хотел было забросить платье графини в уголок хижины, но Феликс не допустил этого, свернул его в маленький сверток и заявил, что попросит графиню подарить его ему на память об этих удивительных днях его жизни. Вскоре пришел и атаман. Он был вооружен с ног до головы и принес Геггеру ружье, которое у него отняли разбойники, и рог с порохом. Студенту он также подал ружье, а Феликсу охотничий нож и попросил его на всякий случай привесить его к поясу. К счастью для всех троих было ужасно темно, не то бы сияющие взоры, с которыми Феликс ухватился за оружие, открыли разбойнику, кто он на самом деле. Когда они осторожно вышли из хижины, Гегерь заметил, что бывший сторожевой пост на этот раз никем не занят. Им посчастливилось незаметно пробраться вдоль хижин, дальше атаман направился к совершенно отвесной и на первый взгляд недоступной скале. Подойдя к ней вплотную, атаман обратил внимание своих спутников на веревочную лестницу, которая свешивалась с вершины скалы. Он перекинул ружье за спину и стал подниматься первым, затем пригласил графиню, протянув ей руку, следовать за ним. Гегерь поднялся последним. За скалой оказалась тропинка, на которую они вступили и быстро пошли вперёд. Эта тропинка, сказал атаман, выведет нас на дорогу в Ашафенбург. Туда мы и отправимся, так как я узнал наверное, что ваш супруг, граф, находится сейчас там. Они шли молча, разбойник впереди, трое остальных вплотную за ним. Через три часа они остановились. Атаман предложил Феликсу отдохнуть на пне, он вынул хлеб, бутылку старого вина и предложил усталым путникам подкрепиться. Предполагаю, что через час мы наткнемся на кордон, растянутый войском по всему лесу. В таком случае прошу вас поговорите с начальником солдат и попросите его хорошо со мной обращаться. Феликс согласился и на это, хотя я не рассчитывал на успех своего заступничества. Они отдохнули еще с полчаса и пошли дальше. Они прошли час и приближались уже к большой дороге. Забрежжил день, и по лесу разлился слабый свет. Когда, заслышав окрик стой и не с места, они принуждены были остановиться. Они остановились. Пятеро солдат подошли к ним и приказали им отправиться к майору и дать ему объяснение, откуда и куда они идут. Пройдя пятьдесят шагов, они увидали со всех сторон в кустах сверкающие штыки. В лесу засело, по-видимому, изрядное количество солдат. Майор с несколькими офицерами и другими мужчинами сидел под дубом. Когда пленных привели к нему, и он собрался допросить их, один из мужчин вскочил и воскликнул: "Боже мой, что я вижу? Ведь это же Годфрид, наш Гегерь!» "Так точно, господин начальник", отвечал Гегерь радостным голосом. "Это я, чудом спасенный из рук дурных людей". Офицеры очень удивились, встретив его тут. А Гегерь попросил майора и начальника округа отойти с ним в сторонку и в нескольких словах рассказал им, как они спаслись и кто четвертый, сопровождающий их. Очень довольный таким сообщением, майор тотчас принял соответствующие меры, чтобы переправить важного пленника дальше. А молодого золотых дел мастера отвел к своим товарищам и отрекомендовал его как доблестного юношу, своим мужеством и присутствием духа спасшего графиню. Все радостно пожимали Феликсу руки, хвалили его и никак не могли наслушаться его рассказов о приключениях в Харчевне и у разбойников. Тем временем совсем расцвело. Майор решил, что сам проводит освобожденных в город. Он вместе с управляющим Графини повел их в ближайшую деревню, где был приготовлен экипаж, куда они и усадили Феликса и сели сами. Гегерь, студент, управляющий и еще многие другие люди поскакали верхами впереди и сзади них, и они с триумфом направились в город. С быстротой молнии разнёсся по окрестностям слух о нападении в лесной харчевне а само молодого золотых дел мастера и также быстро из уст в уста передавалось теперь весть об его спасении. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в городе, куда они ехали, улицы были запружены народом, жаждавшим увидеть молодого героя. Толпа хлынула навстречу медленно подъезжавшему экипажу. "Вот он", восклицали люди. "Это он сидит в экипаже, рядом с офицером. Да здравствует смелый, юный золотых дел мастер!" И тысячи голосов "Ура!" огласили воздух. Феликс был смущен и растроган бурной радостью толпы. Но еще более трогательное зрелище ждало его в городской ратуше. Роскошно одетый человек средних лет встретил его на лестнице и обнял со слезами на глазах. Как мне отблагодарить тебя, сын мой, воскликнул он. Ты дал мне так много, когда я чуть было не потерял все, что у меня было. Ты спас мне жену, детям моим мать, так как это нежное существо не вынесло бы всех ужасов такого плена. Произнеся эти слова, был супругом графини. И как Феликс не противился и не отказывался от награды за свое самопожертвование, граф во что бы то ни стало хотел вознаградить его. Тут юноше вспомнилась злосчастная судьба атамана разбойников. Он рассказал графу, как тот спас его и что в сущности это спасение предназначалось для графини. Граф, растроганный не столько поступком атамана, Сколько доказательством благородного бескорыстия, проявленного Феликсом в этой его просьбе, обещал со своей стороны сделать все, чтобы спасти разбойника. Граф в тот же день в сопровождении достойного Гегеря, повез молодого золотых дел мастера к себе в замок, где графиня с нетерпением ждала вести о молодом человеке, пожертвовавшем ради нее собой, и судьба которого ее очень тревожила. Как описать ее радость, когда супруг ввёл к ней в комнату ее спасителя. Она все снова и снова заставляла Феликса рассказывать, без конца благодарила его. Она приказала привести детей и велела им глядеть на великодушного юношу, которому их мать была так бесконечно обязана. Малютки взяли его за руки, и их трогательный детский лепет, их уверение, что отец с матерью для них дороже всего на свете, были для него сладчайшей наградой за многие лишения и за бессонные ночи, проведённые в лачуге разбойников. Когда первые мгновения радостной встречи прошли, графиня сделала знак слуге, и вскоре тот принес платье и хорошо знакомый ранец, который Феликс в лесной харчевне предоставил графине. "Здесь все», — сказала она ласково улыбаясь, "что вы дали мне в те ужасные минуты". В этих вещах таились чары, которыми вы окружили меня, чтобы слепотой поразить моих преследователей. Все это опять в вашем распоряжении, но я хочу предложить вам оставить мне эти платья. Я сохраню их на память о вас, а вы взамен примите сумму, назначенную разбойниками как выкуп за меня. Размеры подарка испугали Феликса. Его благородная душа противилась принять награду за то, что он сделал по добровольному побуждению. Милость государыня», — сказал он с волнением, этого я не могу принять. Платье пусть будет ваше, раз вам так угодно, но сумму, о которой вы говорите, я никак не могу принять. Но так как я знаю, что вы непременно хотите отблагодарить меня, то прошу вас вместо всякой другой награды Сохраните ко мне вашу благосклонность, и если я окажусь в таком положении, что буду нуждаться в вашей помощи, разрешите мне обратиться к вам. Долго еще уговаривали молодого человека, но ничто не могло заставить его изменить свое решение. Наконец графиня и ее супруг уступили, и слуга хотел было унести обратно платье и ранец. Как вдруг Феликс вспомнил об украшении, о котором он в пылу стольких радостных событий совсем забыл. «Стойте!» — воскликнул он. "Разрешите мне взять кое-что из ранца, милостивое государеня. И тогда все остальное полностью и навсегда будет принадлежать вам". "Берите, что хотите", отвечала она, хотя я охотно на память о вас оставила бы себе все. "Итак, возьмите то, чего вы не хотите лишаться". Но всё же скажите, если можно, чем это вы так дорожите и чего не хотите оставить мне. Во время этого разговора юноша открыл ранец и вынул оттуда коробку из красного софьяна. Вы можете взять себе все, что принадлежит мне, отвечал он, улыбаясь. Но это собственность дорогой моей крестной. Я сам сработал эту вещь и должен доставить ее по назначению. Этот убор, милостивое государыня», — продолжал он, открывая коробку и протягивая ее графине, на котором я испытал свое умение. Она взяла коробку, но не успела и мельком взглянуть на украшение, как пораженная воскликнула: "Как эти камни? И вы говорите, что они предназначаются в вашей крестной?» Ну да, отвечал Феликс. Моя крестная послала мне эти камни. Я вставил их во праву и теперь намереваюсь отнести их ей. Растроганная графиня опять взглянула на него. В глазах у неё стояли слёзы. Так значит, ты Феликс Бернер из Нюрнберга, воскликнула она. Да, но каким образом вы так скоро узнали моё имя? спросил юноша, с изумлением глядя на неё. О, чудесный перст провидения, обратилась она, растроганная к удивлённому супругу. Ведь это же Феликс, наш крестник, сын нашей камеристки Сабины. Феликс, ведь это же я, который ты шёл, так ты сам того не зная, спас свою крёстную. Так, вы, значит, графиня Сандау, столько сделавши для меня и для моей матери, а это замок Майенбург, куда я направлялся, Как благодарен я благосклонной судьбе, которая таким чудесным образом свела меня с вами. Значит, мне удалось все таки хоть и скромным образом доказать вам мою великую благодарность. Ты сделал для меня больше, чем я когда-либо смогу сделать для тебя. Однако пока я жива, я всегда буду стараться показать тебе, как бесконечно мы все благодарны тебе. Мой супруг будет тебе отцом, мои дети твоими братьями и сестрами. Я сама буду твоей верной матерью, а эти драгоценности, которые привели тебя ко мне в час величайшей опасности, будут моим лучшим украшением, потому что они всегда будут напоминать мне тебя и твое благородное сердце. Так сказала Графиня и сдержала слово. Она щедро поддерживала счастливого Феликса во время его странствий. Когда же он возвратился, став искусным мастером своего ремесла, она купила ему в Нюрнберге дом, тщательно обставила его, и немалым украшением его лучшей комнаты были прекрасно нарисованные картины, изображавшие сцены приключения в лесной харчевне и жизнь Феликса среди разбойников. Там и жил Феликс, искусный золотых дел мастер, и слава о его работах соединялась с молвой о его геройстве и привлекала к нему заказчиков со всей страны. Многие иностранцы, посещавшие прекрасный город Нюрнберг, приходили в мастерскую к знаменитому мастеру Феликсу, чтобы видеть его, удивляться ему, а иногда и заказать ему красивую драгоценную вещь. Но больше всего он любил, когда его навещали гегерь, оружейный мастер, студент или извозчик. Каждый раз, когда последний ехал из Вюртсбурга в Фюрт, он всегда заезжал к Феликсу. Почти ежегодно привозил ему Геггер подарки от графини, а оружейный мастер, исходив в все страны, обосновался окончательно у мастера Феликса. Однажды навестил их студент. Он тем временем сделался важным лицом в государстве, но не стыдился отужинать раз другой у мастера Феликса и у оружейного мастера. Они вспоминали тогда о приключении в лесной харчевне, и бывший студент рассказал однажды, что видал в Италии атамана разбойников. Он окончательно исправился и честно служил в войске неаполитанского короля. Феликс очень обрадовался, узнав об этом. Без этого человека он, может быть, не попал бы в тогдашнее опасное положение. Но без него ему, наверное, не удалось бы и уйти от разбойников. Вот и вышло, что в душе доблестного золотых дел мастера возникали лишь мирные и приятные воспоминания, когда он мысленно возвращался к харчевне в Шпэссгарте. Петер Мунк. Кто только в Шварцвальде бывал, тот знает, что нигде таких, Господь не создавал, деревьев и людей. Так рослы, так крепки они, так хороша их стать, хоть сосны с елями возьми, хоть человека взять. Всю жизнь там угольщик прожил. Он звался Петер Мунг. Вначале очень был немил, ему отцовский труд. У ямы угольной весь век так елки жечь в огне, живой не может человек. Нет, это не по мне. И впрямь ведь чёрен этот труд, с тоскою думал он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 А дальше не сумею. А в чаще будто великан живет, еще не стар, и он иным уж помогал, но только неспроста. Так много Петр размышлял и наконец решил пойти сперва к тому, что мал, и к лесу заспешил. Под елью самую большой отвесил он поклон и прочитал как мог стишок, и видит удивлен, мелькает белка с озорством, где ветки высоки, а на ногах ее чулки и с пряжкой башмаки, и шляпа на макушке вдруг, и снова зверь как зверь Нашел на Петра испуг, глазам своим не верь. Ни к дому Петр в страхе шел, а в чащу напрямик и жил с семьей своей большой, там дровосек старик. Парнишку встретили тепло и уложили спать, чтоб на ночь глядя не пришлось домой ему бежать.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 И гласили как могли, и кто во что гораст. И Петр рифму уловил последнюю как раз. Неделю с елью срифмовать, вот он чего не мог. Теперь смотри, с подарком мать домой придёт, сынок. Не меньше денег попрошу, чем у языки ила. И чтоб кого не приглашу на танец, всем был мил я, как Вильм красивый мил сейчас. Вот это будет плясток-пляс.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 свою последнюю мечту оставь про чёрный день и знай, к добру не приведут вино и спесь и лень, сказал ему стеклянный гном и меж ветвей исчез. А Петер поспешил в свой дом через дремучий лес. Сначала Петера влекло немало ремесло. Так мягко плавилось стекло, искрилось и текло,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 Однажды и Языкиил остался с ним вдвоем. Развеселившись не к добру, Мунк думал: мне везёт, ещё не зная, что игру сам Михель поведет. Всё время в проигрыше был толстяк Языкиил. Чтоб отыграться, он взаймы немедля попросил. Но что бы Петр бедный дал, когда карман постылый Лишь столько денег помещал, как у языки ила. Избит и назван колдуном, Бредет к себе бедняга в дом и слышит голос и шаги. Постой, безумный, не беги. Зачем со скрягой вел дела? Иди ко мне, не будет зла. На утро Петров завод описан за долги. И вот он к Михелю идет и просит: "Помоги.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 И ты ведь, Петр, побывать легко бы мог повсюду так, когда поставил дом и мать, когда бы ни один пустяк. тысяч гульденов должно тебе на год другой хватить, а после можно наоборот их очень выгодно пустить. Доверься мне, я научу, дела как следует вести. Взамен же то лишь получу, что всем мешает на пути. В глазах у Петера туман.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 И вот беда пришла. В отъезде Пётр, а Клезбет, стеклянный человек, узнать явился, что ее добрее в мире нет. Суровый, позабыв запрет, на помощь поспешит Лизбет. Внезапно Пётр, воротясь, не шел в тот день гашефт и диким гневом располясь, убил свою Лизбет. Огромным человечек стал и грозным, словно бог. Довольно времени я дал, пришел последний вздох. Здесь лучший шварцвальда цветок, дыхание лишён. Три дня даю тебе я срок, и жребий твой решен. Очнулся Петр, Алисбет нигде в помине нет. И с каждым часом близок день, когда грядет ответ. К еловой он идет горе и низко поклонясь зовёт, чтоб вышел человек, своих владений князь. Живешь ты много сотен лет, и клад под старой елью даёшь явившимся на свет в последний день недели. Он показался в черном весь и ждет, что скажет Мунг. Молчит тревожно старый лес, вздыхают ель и бук. Еще желание берегу, хоть горьек мой конец. Верните сердце, что врагу я отдал сам, глупец. Да разве сделку заключал со мною ты о нем? Иди туда, где твой вал себе построил дом. Ах, ни за что на свете вновь мне сердце не вернуть. Да, силы нет. И всё ж его нетрудно обмануть. Тут указал стеклянный гном единственный тот путь которым Петтер мог над злом победою блеснуть. И помни, если будешь твёрд и жарок пред бедой, то даже Михель, как не горд, не справится с тобой. Встречает смехом великан: "Ну что, жену убил? Да по делом, её вина, ведь ты и говорил. Хотя придется укатить, пожалуй, в новый свет, тысяч гульденов бери, семь бед, один ответ"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 отдашь, отдашь, но сердцем радостным бия, бесстрашен Петр наш. Вот он уели. Добрый гном ведет к нему Лизбет. Вернется Петр в старый дом. Его счастливей нет.